Студентка Пирогова-Сибирячка Нюраня вышла замуж по расчету весной 35-го года. Она долго ждала Максимку Майданцева. Приедет за ней, увезет домой, или они останутся жить в России. Нюраня не задумывалась о том, каким образом Максимка может найти ее. Собственный путь в Курскую губернию врезался в память и казался единственным, точно, русло реки. Максимку, как сказочного героя, должна была привести любовь. Их любви необъятно громадной, нельзя поставить границы, сдержать ее, захомутать. Абсолютная вера в Максимку три года питала Нюраню, давала силы и надежды. Где товарищ Проша высадил Нюраню, сибиряки не знали, о писем на родину она не писала. Ольга Ивановна говорила, что это опасно. А тут еще Нюране насмотрелось горя. Курские земли были объявлены зоной сплошной коллективизации, которая проводилась в рамках кампании широкого раскулачивания. В отличие от Сибири, должна была признать нюраня. в России действительно были кулаки мироеды, эксплуатировавшие бедняков, наживавшиеся и богатевшие на нищете, не дававшие односельчанам выбраться из нужды. Но это все-таки были сильные, крепкие хозяйства сметливых тружеников. И обдирать их до нитки, выгонять из домов с малыми детьми, расстреливать протестующих или отправлять в ссылку покорных было жестоко. Однажды, вчитываясь в очередное распоряжение, доставленное из Курска, Ольга Ивановна пробормотала. «Ох, мат млад, как вам нравится!» Охрана материнства и младенчества. Хорошее начинание, разумные меры, но как назовут, так хоть стой, хоть падай. Это даже не изопов язык, а выражение заик. «Изопов как латынь?» — спросила Нюраня. Она преклонялась перед латынью, языком медицинской науки. Выслушав про изопа, про иносказания, Нюраня задумала написать в погорелого письмо используя метод древнего баснописца. Несколько недель мысленно сочиняла. Адресовала Туси, матери просковье себя назвала «той девкой, что вам шанишки от матери сперла, а потом вы свои принесли, мать ими давиться заставила». Писала, что состоит «при амбулатории по месту своего судьбы призвания» и слезно просила поведать родных и близких, а также про самого могутного лучшего богатыря всех времен и народов. О Сталине уже говорили, как о вожде всех времен и народов. Нюра не радовалась, найдя правильное изоповское определение Максимки. Получив письмо, событие нечастое, прочитав и ничего не поняв, Туся перепугалась. Они привыкли бояться, отвыкли радоваться. Радость могла сглазить спокойствие и накликать новые беды. Пришла с улицы дочь Катя, обнаружив мать, трясущуюся над листочком, забрала, прочитала, тоже ничего не поняла, ругнулась. Теперь молодежь в словах была вольнее, чем прежде. После третьего или четвертого прочтения Катерина воскликнула. «Дык, это Нюраня!» «Я помню, как она шанешки нам принесла, а потом выяснилось, что ворованные. Ты у соседки муки заняла, напекла своих, пошла отдариваться. Анфиса Ивановна Турка в твоей шанишке Нюраню носом тыкала и жрать заставляла. Нюраня голосила, давилась». «Точно, Нюраня. Но чего это она пишет так, как будто ей дверью башку зашимила?» «Тому, наверное, политические обстоятельства». «Ага», – кивнула Туся. И несколько часов, выполняя привычную домашнюю работу, думала, как правильнее будет поступить. Отозвала вечером дочку в куть и зашептала. «Возьмем грех на душу, Бог нас простит, не станем говорить Степану и Парасе про энто письмо». «Почему же?» Дык если бы нюрая могла, разве она бы им лично прямо не написала, сама говоришь: политические обстоятельства, они из-за разных хуже краснохи всех свалят. Однако ответить она то просит, ответим так уж мудрно. Мудреный ответ заставил их поругаться, помириться раз десять и растянулся на неделю. Туся, словоохотливая сказительница и дочь ее, перенявшая от матери любовь к сказкам и былинам, устно могли бы про каждое действующее лицо, которое требовалось указать в письме, сочинить характеристику, но только доходило дело до писания, они терялись. Вольная речь, как полет птицы, письменная, как кузнечная ковка, неверно настучал молотком, не исправишь, застыла. В итоге пришли к соглашению, что имен называть не будут и только изложат факты. На собраниях-диспутах в комсомольской организации секретарь, в которого Катя была тайно влюблена, призывал к порядку регламенту ораторов. «Хватит горло драть, излагайте факты!» Особенно трудно далось начало письма, в котором по неписанным, но строгим законам следовало отдавать поклоны. Кому? Искрошились умами. Коров доили, птицу загоняли, огород пололи, варили, пекли, дом или двор мели и все перекликивались. «Торкинская дочь?» – предлагала Туся. «Дык, это сразу понятно!» – фыркала Катя. «Анна, дочь Еремеева?» – «Эшо понятнее!» Перед их двором с повалившимся за плотом остановилась соседка. «Про кого байте? Не про Нюраню Медведеву?» «Телочки имя подбираем», — быстро ответила Туся. «До экрана, до телу-то еще полгода». «Заранее теперь велено», — нашлась Катя, «чтобы не было политически вредных имен». «О, спать!» — перекрестилась баба и потрусила прочь. «Храни нас, царица небесная». Стоило только упомянуть политику, у сельских баб отшибала способность мыслить трезво. Имя тёлочки — это опять-таки воспоминания о нюране-голубушке. Отёл о кот зимой — события долгожданные, волнительные, тревожные. Ночь-полночь хозяйка и домашние в хлев бегают смотреть, не началось ли. Телёночек, козочка или барашек новорождённые, до ущемления сердца трогательные. Губошлёпы и все с лаской, с тёплой лаской. Лизать, сосать, чмокать. Имя «Телю» или «Телочки» придумывать детворей и молодежи очень нравилось. В последний отел перед тем недобрым летом, которое подрубило Анфису Ивановну, Нюраня, возьми да и скажи матери. «Что у нас все зорьки да пеструхи, ночки да маньки? Давайте дадим современное имя». «Нотка», — ухмыльнулась Анфиса Ивановна. «Коммунистка, например, или большевичка». «А давай!» — неожиданно легко согласилась Анфиса Ивановна. «Когда эта коммунистка подрастет, до норов показывать станет. Я ее прутом-то постигаю. А бычка партеет с наречом. Через год прирежем, на мясо пустим». Туся с дочерью поняли, что не сдвинутся с места, если не найдут нюране определения. Измучились и обратились к ней в первых строках «девушка шанишками». Далее пулеметной очередью излагались факты, мол, мать ваша взошла на костер и погибла вместе с домом. Доктора-приживальщика еще ранее из револьвера птичьего имени Варнак пристрелил. Отец ваш, как сказывают, на этапе замерз, а у старшего брата вашего родился мальчик, также у среднего прибавления в количестве одного мальчика, а могутный богатырь, вами интересуемый, на троицу женился. В конце шли поклоны и пожелания доброго здравия». Туся, когда письмо было закончено, вздохнула облегченно. Листок аккуратно сложила и в конверт запихнула, смочив клейный уголок языком. Катя рыдала. От невозможности передать Нюрани, что Максимка, обнаружив у воз Любушки, умом повредился и волком выл, не стесняясь. Потом ребят организовал в банду. В тайгу ушли, вознамерились убивать красноармейцев, что раскулачивание творят. Хорошо Степану Медведеву про них сообщили. Степан с мужиками коммунарскими эту банду, не успевшую большой крови пролить, отловил парней за шкирку в погорелого приволок, матерям раздал, напоследок ниже спины пинок выдав. Максимку с собой забрал, и жил он у него в семье как родственник под неуглядным присмотром. Говорят, сплетником ты языки не пришьешь, что Степан Максимку поначалу кулаком воспитывал, но потом все больше речами. «Мол, если бы Нюраня была жива и здорова, то обязательно весточку прислала бы или как по-другому дала бы знать, где находится». Степан смирился со смертью родителей и сестру тоже считал погибшей на недобрых просторах России. Жену Максимки Степан сам выбрал – Акулину, с тремя детьми и на пять лет старше Максимки. Муша кулины на сплаве леса погиб, когда по Иртышу бревна гнали Бабы коммунарские повыли, поплакали на похоронах, а меж собой шептались Избавление ему от такой шальной супруги В связи с этим и мнение в Погорелове было Степана Акулину за Максимку с глаз долой отдал, потому что парасю при виде Акулины трясмя трясло Но и другое мнение имелось – майданцевские бабы без Максимки в разнос пошли. Бабка Аксинья не сдюжила, приставилась, в большом доме воцарилась Содома Гонора. Степан Медведев туда Максимку с новоиспеченной женой отправил, а Кулина, по слухам беременная, по срокам уже от Максимки, из его теток да сестер двоюродных колхоз организует имени Розы Люксендург. То такая не иначе жидовка. С правлением в доме Майданцевых, с правом вступления всех желающих, с председателем Максимкой. Очков не надо. Акулина трескалась в Максимку до беспамятства, как собачонка на задних лапках перед ним кружит. Получив ответное письмо, Нюраня слегла. В точности, как Анфиса Ивановна в свое время. Но у Анфисы Ивановны жизнь на закат шла а у Нюрани еще только на восходе светилась Ольга Ивановна по нескольку раз на день заглядывала к Нюрани, говорила, что отчаиваться не надо, что женская судьба состоит из коротких мигов радости и долгих периодов оплакивания потерь. «Анна Еремеевна», – спрашивала акушерка, – «как вы себя чувствуете?» «Как морковка», – тихо отвечала Нюраня, – «элю брюква». У вас слегка повышена температура, и бредить вы не можете. Что за овощные фантазии? Морковку, когда из земли тянут, она еще тонкими корешками держится. Они рвутся больно. Сравнение, пожалуй, уместное. Во-первых, плод созрел, и ему пора на воздух. Во-вторых, эти корешки судьбоносной роли не играют, и обрыв их не может быть слишком болезненным. Вот если бы вы сравнили себя с березой, которую выдирают из земли, я бы задумалась над тем, чтобы прописать вам успокаивающие средства. Продолжим овощную тему. Будучи очень далека от сельского хозяйства, я долгое время не могла понять, откуда берутся семена моркови или той же брюквы. Корнеплод в земле, сверху зеленый кустик без соцветия и, стало быть, семян. Оказалось, что морковь на следующий год сажают в землю, она зацветает и дает семена. Все это, хотя и в переносном смысле, имеет к вам непосредственное отношение. Вам давно следовало проститься со старой жизнью. Выбрать новую, погрузиться в почву, зацвести и дать семена. Задача ваша заключается в том, чтобы не быть схрумканной между первым и вторым циклом». Ольга Ивановна позволила Нюране два дня предаваться горю в постели. На третий пришла и сдернула одеяло. «Вставайте! Привезли роженицу с кровотечением. Надо постараться спасти женщину. У нее трое детей и муж инвалид безногий. Если баба помрет, вслед за ней погибнет все семейство. Марш руки мыть!» Нюраня переменилась, повзрослела. Раньше она летала по больничке, по двору, а теперь быстро ходила. Прежде устраивала разносы нерадивой Дуси с доброй насмешкой, а теперь злилась нешуточно и позволяла себе непечатные выражения. Бившая фонтаном энергия не покинула Нюраню, но ушла вглубь и поменяла направление. По наблюдениям Ольги Ивановны у Анны Еремеевны обострилась и упрочилась лекарская интуиция. Неграмотная девушка практически безошибочно могла предсказать исход болезни того или иного пациента. Подобным качеством обладал муж Ольги Ивановны. Очевидно, интуиция – неотъемлемая часть лекарского таланта. Это не означало, что Анна Еремеевна не совершала ошибок. Ее знания были скудны, а больных слишком много. Прошли времена, когда Нюраня, не знавшая Курского говора, Терялась и краснела. «Ой, не может, скутник лезя!» Держалась за щеку баба. С равным успехом она на китайском языке могла бы сообщить, что растущий зуб мудрости доставляет страдания. «Обрезал кружовник!» Протягивал мужик палец замотанной тряпкой. «Колок купился теперь он рывает!» О крыжовнике Нюранья слыхом не слыхивала, но уже знала, что колок называют бодливую корову или козу. Надо постараться, чтобы напавшее на тебя животное поранило только палец. Оказывается, колок — это еще и колючка. Кутырка — нога. «Доктор, не маху на кутырку стать!» Ямки — ухват, важба, оглобля, клепки — ресницы, захолод — студень и так далее. У них сарафан почему-то называется шубки, женский полушубок – кубанка, а кубатка – хлеб, испеченный в домашней печи. Невольно вспомнился Василий Кузьмич, нередко попадавший в просак из-за незнания сибирского говора. Нюрани свой говор казался правильным, а речь курян – дремучий. «Дикие люди!» – возмущалась она. «Анбар называют инбаром!» Строго говоря, улыбалась Ольга Ивановна, «правильное произношение амбар». Анна Еремеевна в хорошем настроении насмешничала над кундюбой, нерадивой, медлительной, Евдокией, передразнивая курский говор. «Дуська, бери ведро не оси твой колька, чайкю еще не опился?» Нюраня постоянно вспоминала Сибирь как край всеобщего благоденствия и порядка. «Да у нас в Сибири такого отродясь! В Сибири вас бы на смех подняли! В Сибири соломы и скотное жилье не кроют, а вы тут хаты!» И получила прозвище «Сибирячка». Ей не очень верили, когда она расписывала сытое сибирское житье. В представлении курян то были края суровые, каторжные. Однажды Анна Еремеевна прибежала к Ольге Ивановне со слезами. «Они меня называют Ворок-сибирячка!» «Ворок», — «Ворок», улыбнулась акушерка, — «означает не только враг, но и лекарь, знахарь». Меня в свое время тоже шокировало, когда приходили с заявлениями «Был на селе Ворок, травми, лечиль, молитвы!» «Можете гордиться своим званием?» экстернам сдать экзамены на медсестру в Курском медицинском техникуме Нюраня не решилась. Зачеты требовалось получить по 30 предметам, от латинского языка до венерических заболеваний. Некоторые названия ей вообще ничего не говорили. Дисмургия и механургия. Что оно такое? Оказалось, правило лечения ран, наложения повязок и вправления вывихов. Как раз то, что она умела делать лучше всего – руками. Объяснить и описать свои действия правильными терминами не могла. Названия вроде «патологическая анатомия», «эпидемиология» или «бактериология» ставили ее в тупик. Заниматься с Ольгой Ивановной не получилось. При огромном потоке больных просто не оставалось сил и времени – Но самое главное, у Нюрани не было паспорта или какого-то другого удостоверения личности. Доктора в их больничку так и не прислали. Нехватка врачей в области была отчаянной. Поэтому в 35-м году было решено открыть в Курске мединститут. Ударными темпами достраивали и перестраивали ту самую тюрьму, которая напугала Нюраню в первый день прибытия. По районам агитировали фельдшеров и акушерок поступать в институт. Нюранья не могла претендовать из-за отсутствия документов, хотя учиться желала страстно. Весной к ним по жалобе явился сотрудник НКВД. Ольга Ивановна из прошлой жизни вынесла необоримый страх перед представителями власти с наганами. Нюранья не боялась никого и ничего. Да и кляузу накатал один из нюраненных пациентов. Она уже не называла всех подряд больных «миленькими» и «голубчиками», не уговаривала точно дети так потерпеть. Лекарский инстинкт, чуткое восприятие посторонней боли, научили с каждым разговаривать по-разному. Тот мужик стонал безостановочно от раны на бедре. Заехали ему косой, но не глубоко, зашивать не потребовалось. Нюраня царапину обрабатывала, дядька от каждого прикосновения верещал, как поросенок. «Что ты, дядя, блажишь, дергаешься от ерундовой боли? Заставь тебя рожать, перенести муки, которые твоя жена сдюжила. Наверное, отгрыз бы свой уд, сжевал да проглотил. Ерой колхозного труда!» — обругала его Нюраня. Они, куряне, всеобщей коллективизации, новые труженики, так говорили. «Вместо «колхоз» — «колфоз» и дядя был калфозным бригадиром, мелким начальником. Мелкие всегда самые гадостные. Кляузу накатал, хотя кнюра Нюране регулярно на перевязке являлся, но она его в конец очереди ставила. «Есть мнение», — говорил проверяющий, «что вы оказываете помощь вам по рангу неположенную». Он заглянул в блокнот, картинно распахнутый на столе, и прочитал — «Врачебную, а по вашему медицинскому статусу обязаны только доврачебную». «Вы совершенно правы», — бледные губы Ольги Ивановны задрожали. Под столом она теребила носовой платочек. «Но если мы не можем отказать...» «Конечно, если не можем...» Нюраню, батистовый платочек Ольги Ивановны, утирочка носовая, которой она дорожила, потому что там инициалы погибшего мужа были вышиты, а теперь на нитке рвала, взбесил. «Ах, тудыть, растудыть!» — вскочила Нюраня. «Как вас, Емельян Афанасьевич Пирогов, я уже представлялся...» «Пошли, представлялся он!» Нюраня схватила его за плечо, оторвала от стула, поволокла к выходу из комнаты. Емельян Афанасьевич был крепким мужиком, но и Нюраня не из слабых. Китель его вздернулся, и воротник наполз на лицо. У двери Емельян Афанасьевич все-таки вырвался, одернул китель и рявкнул. «Что вы себе позволяете?» да иди, скажи им! В коридоре человек десять, да на улице тридцать. Скажи им, что тут по штату только акушерка. Спроси, кто рожат. Остальных в Курск. За врачебной помощью отправь. Как они свои дела домашние да колхозные бросят? На чем поедут? Может, на твоей лошади, что сейчас нашего орлика бесценного овсом объедает, а дядя Коля слезы льет? Попрошу, попрошу ваши документы». — выпалил Емельян Афанасьевич. — Документы ему! Еще пуще зашлась Нюраня. — Али, я не видела, на какие ты документы! Она захватила свои груди ладонями снизу и потрясла. — Пялися! Так и пялится, Ольга Ивановна, так и пялится! Емельян Афанасьевич, пригвожденный неопровержимым фактом, застыл с открытым ртом. Нюраня продолжала кричать, что у них крайняя недостача медикаментов, ваты, бинтов, самого элементарного и необходимого. Что многие инструменты ржавые, а иголки для инъекций тупые. Тебя бы, проверяльщик, ими поколоть. Что операций сложных они не делают, а каждого пациента в журнал записывают. «Возьми-ка, почитай, по сорок человек в день обращаются» что вправить вывих или зафиксировать перелом костей без смещения, рану обработать и зашить, любая медсестра может и обязана. Нюране нечего было терять. Родители погибли, любимый женился над другой, учиться на врача мечтать не приходилось. Ольга Ивановна, наблюдавшая схватку, вначале испуганная до обморока, вдруг подумала, что они, Анна Еремеевна и емельянов Афанасьевич, В сущности еще молодые люди, задиристые и горячие. Она же, как взрослая женщина, должна остановить это глупое противоборство. «Емельяна Афанасьевич!» – подошла к ним Ольга Ивановна. «Позвольте пригласить вас разделить с нами трапезу, то бишь отобедать!» Нюраня фыркнула и получила быстрый грозный взгляд начальницы. «Вначале, если не возражаете, я покажу вам наше владения. Анна Еремеевна тем временем сообщит пациентам, что сегодня приема не будет, а затем поможет Евдокии накрыть на стол. Нюраня издала протестующий, хрюкающий звук. Минуту назад яростная, всклоченная, под взглядом начальницы присмирела, покорно кивнула, даже как будто ростом ниже стала. Эта смена состояния Нюрани настолько поразила Емельяна, что всю последующую жизнь он безуспешно надеялся увидеть повторение. Емельян к ним зачастил, приезжал с гостинцами. По наущениям Нюрани, вместе с ней, ездил по селам и наганом тыкал в харю мужикам, которые жены стизали, а бабам, которые плохо за ребятишками смотрели, обещал тюремное содержание. Хорошее было время. Начало лета, степь зеленела и цвела, что твое море райское. Нюраня, привыкшая к окружению лесов, побаивалась просторов, и Емельян, обнимая сибирячку за мускулистую талию, погоняя лошадь, кричал во весь голос «Прорвемся!». Емельян был прост, незамысловат, не очень умён, скорее сметлив на бабе манер. Ведь женщине редко даются премудрости математики, зато она держит в голове сотни мелких хозяйственных забот, помноженных на календарные уроки и климатические зависимости. Внешностью Емельян обладал тоже не выдающийся среднего роста, жидковолос, белобрыс с ранними залысинами. Он был незапоминающимся мужчиной и обратил свою незаметность во благо – В НКВД пребывал на мелкой должности, вроде порученца, находился в тени. Бури, сотрясавшие властные органы, проносились над его головой. Предложение руки и сердца Емельян сделал уже в третий свой приезд. Нюраня в ответ только фыркнула. «А если тебя, девицу сомнительного происхождения и прошлой жизни, не имеющую документов, к ногтю прижать?» Нюране не испугалась угрозы только презрительно удивилась. «Неужели ты на это способен?» «Ради любви и чувств люди на способны». «Что ты знаешь о любви?» Горько вздохнула Нюраня, вспомнив Максимку, чьи прикосновения заставляли ее трепетать каждой жилочкой. От редких по ее противлению объятий и поцелуев Емельяна ничего не трепетало. «Больше, чем хотел бы, знаю», — ответил Емельян. «Больше, «Иссушила ты меня, сибирячка! Выходи за меня! Под мою защиту! Волосу с твоей головы не дам упасть, и по гроб жизни стану беречь тебя!» Нюраня неожиданно задумалась. Сорвала полевой цветок и принялась медленно отрывать от него листочки, потом лепестки. «Через неделю приезжай», — наконец заговорила Нюраня. «Ответ дам, хотя...» «Постой! Наперед скажу!» Хороший ты человек, Емеля. Не семи пяди, но добрый, не могутный да и неподлый. Только нет у меня к тебе сердечной тяги. Стерпится, слюбится. Разве что. Нюраня встала с завалинки, на которой они сидели, отряхнула юбку и повторила. Через неделю. Ольга Ивановна, которой она призналась, что Емеля сделал предложение, спросила. Вы его любите? чуточки Тогда зачем? Хотя в нынешних обстоятельствах бывают, случаются крепкие браки по расчету. «Точно!» — воскликнула Нюранья и стукнула себя по лбу. «По расчету! Я все слово это вспомнить не могла. В голове баш на баш вертелось». Она и Емельяну, когда тот явился взволнованный, в новой форме, в сапогах, подстриженный и чисто выбритый, заявила. «Выйду за тебя по честному расчету. Коли выйду, то верна буду, могилами родителей поклянусь. Те могилки мне в десять рассвяты, потому что не довелось пролить на них дочериных слёз. От тебя же попрошу содействие в исполнении моей самой крепкой мечты». Я доктором хочу стать. В курске институт открывают. Помоги поступить. Прорвемся! Завопил Емельян, облапил Нюраню, оторвал от земли и закружил. Его радость была бурной, откровенной, честной и чистой. Но Нюраню не растрогала. Она баш на баш отдавала свою женскую судьбу за мечту. Ну, хоть сколько-то, допытывался Емельян. «Я тебе глянусь. Фамилия мне твоя очень нравится. Ее носил знаменитый хирург Пирогов. Василий Кузьмич, это наш сельский доктор, мой первый учитель, рассказывал, что Пирогов клал стопку бумаги, взмахивал скальпелем и точнехонько только первый лист пополам располосовывал». Провожали Нюраню со слезами. Ольга Ивановна плакала беззвучно, расставаясь с девушкой, которая заменила ей дочь, мужа, всех самых близких и давно погибших, которая заставила встрепенуться за скорузлой от горя сердца, наполнила его новой кровью. Дуся, как подозревала Нюраня, рыдала не без облегчения. Огородные работы в самом разгаре, а надзирать за ними будет некому. «Ты мне!» Погрозила нюраня сама слезами захлебывающаяся. «Дядя Николай, вы тут строжьте ее, а то другарять станет на ходу засыпать». «Обеспечу», — пообещал конюх и вытер морщинистые щеки пальцами, напоминавшими корни. Подтянулись окрестные бабы, прослышавшие, что сибирячка замуж в Курск отбывает. Кланились, желали счастливой семейной жизни». Нюраня тихо попросила Емельяна раздать им мелкие деньги. Прижимистому Емельяну подобные траты показались излишними, но спорить не стал, одарил присутствующих. Емельяну хотелось скорее закончить тягостное прощание, усадить Нюраню в Тарантайку, помчать в город, ввести в их новый дом, крепкую чистую хату с небольшим подворьем со старым садом. Емельян договорился с хозяйкой снятой хаты, что та за небольшую плату будет убирать, готовить еду, а Анюраня заживет барыней. Она не хотела устраивать свадебного гулянья, но Емеля сказал, что перед товарищами будет неудобно. Сам продукты и вино купил, стрепуха, нанятая, и хозяйка хаты наготовили угощений. Товарищи, познакомившись с новоиспеченной супругой Пирогова, не могли скрыть своего удивления. Экую Паву отхватил. И чем больше пили, тем их удивление становилось откровеннее и циничнее, все больше унижало Нюраню, которая сидела изваянием, как и положено новобрачной, и ее мужа, который чином был всех ниже. «Правильно мама говорила». «Яный мужик, будь он хоть генерал, хоть емщик, один идиот!» Нюранья ее как-то спросила. «А царь?» У Анфисы Ивановны на непотребные вопросы был один ответ. «Затрещина». «Сейчас Нюранья тысячу затрещин стерпела бы, окажись с ней мама, отец, работники дядя Аким и Федот, братья Степан и Петр с женами» крестный и крестный, двоюродные сестры, подружки, всех не перечислить. И Максимка, пусть бы злодей в глаза и глядя, в порошок зубы перемолол за трусость свою, за надругательство над их любовью. У большинства товарищей были жены, тут же присутствовавшие, но это не мешало произносимым здравицам и тостам становиться все двусмысленнее и наглее. Нюраня скосила глаза на мужа. Пьянехоник, издевок не улавливает. Счастлив до тупения. Однако нет в нем чеванства, будто Нюраня — племенная кобыла, которую за бесценок отхватил. Он ею не хвастается. То есть хвастается, но как бы призывая товарищей разделить его счастье. А товарищи — смесь генерала с ямщиком, пьяный рыла Нюраня раскаменела, повела плечами, слегка вскинула плавно руки, повернулась к Емеле, обхватила его за шею, положила ему голову на плечо и победно на всех посмотрела. Последовало секундное молчание. Все оторопели от этого проявления нежности красавицей-сибирячкой, до этого сидевшей каменной статуей. Нюраня в сельском театре Мастерски изображала жену кулака. С Максимкой она выделывала фортили, притвориться ей труда не составила. Но она перестаралась. Главному начальнику, чина до имени которого не запомнила, только не взлюбила за особо колкие речи, показала язык. Как девчонка, глупая, глазами стрельнула на главного плохого дядечку, губки приоткрыла, зубки белые раздвинула и на секунду показала острый розовый язычок. Почти никто не заметил, или все сделали вид, что не заметили. Емельян пребывал в блаженстве. Начальник поднялся, тяжело дыша. «Товарищи, мы забыли выпить за родителей новобрачной. Кто были ваши родители?» Нюраня уткнулась носом в шею мужа. «Надо отдать должное Емельяну. Иногда верные слова спасают жизнь, а неверные отправляют на смерть». От пьяного счастливого мужика нельзя ждать спонтанного судьбоносного красноречия, но любящий мужчина заранее продумает, как охранить свою избранницу». «Сирота моя супруга», — погладил Мюраню по трясущимся от рыданий плечам Емельян. «Родители померли, когда ей семи не исполнилось. Воспитывалась за казенный счет». «Где?» — с дальнего конца стола раздался пьяный молодецкий вой — «Где эта богадельня? В Сибири? Еду, дайте отпуск, если там такие девки!» Общий смех разрядил ситуацию, снял напряжение. Начальник предложил выпить за светлую память почивших родителей, столь прекрасной новобрачной, и затем скомандовал гостям на выход. И еще мама говорила Нюране. Не кусай того, от кого оторвать не сможешь. Не бей того, кому от твоих кулаков царапок только чешется. Комара бьют хлестко до смерти насекомой. Приглядись, присмотрись. И пока не нашла, где бьется жило кровеносное, где у него слабое место. Многое, оказывается, мама ей говорила. А ведь Нюраня думала, что мама ее не жалует только на Степушку не надышится. «Как же дальше про врагов могутных? Отойди в сторону, с правильным видом отойди, как бы тебе не досуг, как бы ты при важных занятиях». Нюраня в последующем избегала общения с коллегами мужа, И дело поворачивалось таким образом, что уличить Нюраню в нарочитом пренебрежении было нельзя, всегда имелись серьезные основания ее отсутствия на общих застольях и на пролетарских праздниках. Она вспоминала родителей, нечасто и будто картинками, маму со словами, забытыми наставлениями, папу общим посылом веры в красоту и гармонию мира. Емельяна Пирогова, благодаря женитьбе вдруг приподнявшегося, решили двинуть по служебной лестнице. Хитрован, он стукнул себя кулаками в грудь и потребовал назначить его на самый слабый участок, то бишь на хозяйство, которое в их учреждении ведется из рук вон плохо, прямо-таки вредительски. Так он стал почти главным над снабжением канцелярскими товарами, служебной формой, тряпками и швапрами. Не самым главным. Над ним был начальник, ответственный за оружие, к которому Емельян не имел никакого отношения. Его дело уборщицами, дворниками, возщиками и прочим обслуживающим контингентом руководить. Начальник свои шахер шахермахеры учинял, Емеля в личную пользу отщипывал крохи. Он был прирожденным завхозом, у которого вверенное учреждение ни в чем нужды не имеет. Полотеры по струнке ходят, и одновременно к бухгалтерии отчетности не придерешься. Но чудесным образом в личной квартире завхоза полное процветание казенных вещей наблюдается. Придерживаясь легенды, в анкете, в заявлении и в автобиографии Нюрани при поступлении в Курский медицинский институт написали, что она – сирота с детства, воспитывалась в сибирских богоугодных заведениях, прошла ускоренные курсы медсестер. Удостоверяющие справки получить не удалось по причине расформирования указанных учреждений. Справки, удостоверяющие расформирование учреждений, не предоставляются по причине отсутствия наличия восприимствующих учреждений. Словом, очередная бюрократическая чушь. Но теперь, в связи с замужеством, статус Нюра не изменился, и прошлое ее под лупой не рассматривалось. Ей не пришлось, как другим абитуриентам, писать, сколько у родителей имелось наемных работников, а также коров и лошадей. Кроме того, у нее была протекция в лице старшего врача городской больницы, которого Нюраня в свое время напугала своими рыданиями. Перед старшим врачом, членом приемной комиссии института, за Нюраню хлопотали его верная медсестра Мария Егоровна и акушерка Ольга Ивановна. Ради своей хранительницы Марии Егоровны старший врач зачислил бы в студенты и обезьяну. Ольгу Ивановну он уважал. Других чувств эта дама, чернослив на ножках, вызывать не могла. Чернослив имел самый низкий процент смертности роженец в Курской области. Когда при зачислении личное дело Пироговой Анны Еремеевны легло на стол, и члены приемной комиссии заинтересовались ее необычным сибирским происхождением, старший врач накрыл бумаги своей пятерней хрупкой и одновременно сильной кистью хирурга. тот мое поручительство Мечта сбылась. Нюраня поступила в медицинский институт и оказалась на краю бездны под названием «невежество». Четырех классов сельской школы, зазубривания латинских названий костей человеческого скелета и прочих премудростей из книг, что привозил из Омска брат Степан, что успела прочесть под руководством Ольги Ивановны, Было совершенно недостаточно, чтобы тронуться с места, понять, о чем толкуют лекторы. Объем знаний Нюрани в таких предметах, как математика, химия, физика, биология, исчислялся легко. Ноль. Экзамены на удовлетворительно сдала только потому, что вызубрила как молитву ответы на несколько билетов. Случайно. То есть при участии все того же врача, попавшиеся ей на экзаменах. Нюраня была не единственная, у кого хромало предыдущее образование, но одной из немногих, кто стремился ликвидировать белые пятна и более не желал сдавать экзамены на дурачка. У нее краснели и слезились глаза из-за ночного чтения при керосиновой лампе, Ныло тело, болели кости и суставы от многочасового сидения, отсутствия привычных физических нагрузок. Иногда брызгали слезы, как нехороша была память Нюрани, а не могла усвоить столько, сколько хотелось запихнуть в голову. Нюрани не высыпалась, но никогда не куняла на лекциях. Зато в постели с мужем отключалась в самый неподходящий момент. Пирогова недолго прожили в съемной избе. Емельян выхлопотал небольшую квартиру, за обустройство которой взялся с горячим энтузиазмом. Их семья была семьей с перепутанными ролями. Жена практически не участвовала в домашнем хозяйстве. Квартиру убирала и готовила еду приходящая женщина, неразговорчивая и аккуратная. Емельян тащил в дом мебель и радовался новой этажерке, шифонеру, кровати, так словно получил государственную награду. Вернее, так он не радовался бы даже ордену на грудь. Емельян заставил подоконники горшками с цветами, купил на рынке кружевные салфетки, устелил ими все плоскости и поверхности. Внутренний мир Емельяна делился на две неравные части. Одна, неглавная служба, вторая, основная, семья. У Нюраня никакого деления не было. Ее заботила только учеба, подстегиваемая унизительностью собственного невежества. «Какой ты у меня славный!» — хвалила она мужа после очередного приобретения вроде фикуса в катке. «Добытчик!» «Правда!» — светился от радости Емельян. «Однако полюбить тебя, — мысленно добавляла Нюраня, — у меня не получается». Она вступила в комсомол, но в общественной жизни института не участвовала, прикрывшись труднопротекающей беременностью. На самом деле беременность она не замечала, а немощь объяснялась нервным перенапряжением. В другой ситуации Нюраня с удовольствием рисовала бы стен газеты, посещала кружки, митинги, шествия, участвовала в самодеятельности и ликвидации неграмотности. Но ее собственная неграмотность поглотила все силы, всю активность. Выглядела Нюране не, не лучшим образом. В институт поступила цветущей девушкой, а через три месяца превратилась в свою тень. Эти перемены ее не пугали. Можно подумать, что тем беременным бабам, что цепами бьют, зароды ставят, жнут, или весь световой день у печи стоят легче. Емельян, что нетипично для мужика, Хотел не сына, а дочь, вторую Нюраню, и супруга ему угодила. Весной 1936 года родила девочку. Емельян назвал ее Кларой, в честь Клары Цеткин, деятельницы международного коммунистического движения. Коллегам он объяснял, что имя выбрано по причине отсутствия в святках, чтобы не было соблазна окрестить и в русле борьбы с религией как опиумом для народа. Сам же тайна, в том числе от жены, договорился с домработницей и та привела надежного, не сообщающего в органы фамилии родителей, которые окрестили детей, папа, совершившего обряд над новорожденной Катериной. Нюраня дома пробыла всего лишь месяц, пока не приехала славная и смышленая 14-летняя девочка Ульяна, выбранная Ольгой Ивановной Пироговым в дети так называли малолетних нянек, трудившихся за прокорм. Молоко Нюраня сцеживала но его прожорливой и быстрорастущей Кларе Катерине не хватало. Она устраивала дикий плач, и голосок с рождения у нее был сильный, хоть прямо в пеленках в хор давай всех перекричит. Ульяна закутывала ребенка и мчалась в мединститут. Нюраня, равнодушно относившаяся к мещанским стремлениям мужа украсить квартиру, была ему искренне благодарна за то, что дом их находился поблизости от института. Поначалу, когда в коридорах эхом множился плач младенца и казалось, что ребенка режут на части, из-за аудитории выскакивали преподаватели, хватали Клару и быстро уносились, чтобы обследовать на предмет заворота кишок. «Да не было из нее малинового говностула!» – привычно отвечала на вопросы Ульяна, так и не согласившаяся с тем, что говно и стул одно и то же, и потому соединившая слова. «Просто жрать хочет!» Через некоторое время истошный плач умирающей Клары уже никого не пугал. Преподаватели только показывали Нюрани на дверь. «Пирогова на выход!» Она на бегу расстегивала верхние пуговички, спрятанной под кофтой блузки, которая лопалась на груди и мокрела от подступившего молока. Ребенок должен подчиняться режиму, в этом Нюране на 100% была согласна с учителями. Но Клара с рождения признавала только тот режим, который сама устанавливала. А иначе рвущий в клочья барабанные перепонки, сердце печенки и разум – истошный крик младенца. Его младенца либо удавить, либо дать чего желает, другого выбора нет. Но кто ж удавит хорошенького, молочно-розового, наилюбимейшего пупсика? Значит, дать ей сиську, когда голодна, поднести к окошку, когда ей хочется на солнышко посмотреть, сунуть погремушку, когда сама не знает, чего бы еще потребовать. — Ох, наплачемся мы с этой девкой, — говорила Нюраня мужу. — Задаст она жару, повьет из нас веревочки. — Пусть, — улыбался счастливый Емельян, — пусть задаст, пусть повьёт моя ненаглядная. В отличие от большинства мужчин, которых общение с младенцами слегка умиляет, но больше пугает и быстро надоедает, Емельян, будь его воля, бросил бы работу и сидел с дочкой, изменил бы законы природы и сам кормил бы ее грудью.